Глава 12. Полина. Привидение с незабываемым выражением на лице вытирает с этого самого лица несколько капель моего чиха. Что поделать, ничего было рядом со мной вертеться. Ты, призрак тычет в меня пальцем, а его губы кривятся в жутком недовольстве. Как ты смеешь надо мной потешаться? У меня были благие намерения насчёт тебя, но теперь я передумал. Пошла вон, вон. Я сказал, это моя башня, моя, всё моё. Выждала, когда он заткнётся, потом сложила руки на груди и спокойно поинтересовалась. А нормально общаться не пробовал, не? Обязательно нужно вопить, ругаться и пугать? Или вы тут совсем забурели? Уж не знаю, сколько лет тут томитесь и от общения отвыкли. Но это не отменяет того, что нужно адекватно себя вести. Я вам ничего дурного не сделала. Ты не смеешь диктовать, как и с кем мне говорить и общаться. Поняла? А теперь немедленно собирай вещи и убирайся. Я даже догадываюсь, от чего вы умерли, говорю сладким голосом, приправленным ядом. Наверное, орали, орали и получили инсульт, или вас прибили за ваш отвратительный характер. Вы ведь при жизни такой же были, верно? Или психом становится только после смерти? Я требую к тебе должного уважения и почтения, маленькая и глупая дрянь, прорычал призрак, мельтеша вокруг меня надоедливой мухой, очень-очень большой мухой. И повторяю: покинь мою башню сейчас же. А мне всё равно, что вы там требуете, решительно сказала я. Вы не моя мать, не мой отец или муж. Вы не можете мне указывать, что делать. И этот замок уж точно вам не принадлежит. как и эта самая башня. Замок живой и сам себе хозяин. Условный владелец тоже есть, но состоит он из плоти и крови. И этот самый владелец нанял меня для управления замком, а замок одобрил и принял мою кандидатуру. А вот о вас никто не знает, поэтому забудьте, уважаемый, я не оставлю это место. Мне тут нравится. И если кому и стоит отсюда убраться, то уж точно не мне». Призрак по-деловому сложил руки на груди и презрительно фыркнул: "Что, съел?" Удовлетворённо хмыкнула и направилась обратно к кровати, высоко задрав нос. Мне вообще-то почитать хочется, а не ляс эточить с этим вредным духом. Но при этом понимала, что просто так этот чокнутый от меня не отстанет. И у меня есть варианты: или ссориться с ним и страдать, потому как духом сон не нужен, и у них вся вечность впереди. Или же мне стоит всё-таки взять БК за рога и побеседовать с ним спокойно и рассудительно, как нормальные и адекватные личности. Ведь общаясь можно решить почти любые вопросы. Нужно попробовать выстроить с ним, если не добрые, то хотя бы примирительные отношения. Села на кровати и посмотрела на призрачного мужчину, у которого белые волосы развевались за спиной будто плащ. хотя никакого ветра и в помине не наблюдалось. Он смерил меня таким взглядом, что сразу поняла, если бы он мог убить силой мысли, то убил бы меня. У-у-у! И зачем я его только раззадорила и разозлила? От его взгляда у меня по спине пополз неприятный холодок. «Я маг, хоть уже давно не живу», — заговорил призрак. «Но моя сила осталась при мне». Если не повинуешься, то я убью тебя или сведу с ума или придумаю, что по изъящрённей вариантов масса. Так поступают только трусы, выдывила я из себя крепко стиснув мягкое одеяло. Он недумённо посмотрел на меня в смысле. Вы решаете пустяковую проблему силы и магии, выпалила я и добавила чуть-чуть презрения. Довольно подло. Учитывая тот факт, что я девушка и не обладаю магической силой, а вы, мужчина, но ведёте себя как истеричная тёлка, которой парень не купил айфон последней модели. О да, поля. Оскорбляй этого бешеного мага. Сама же только что хотела с ним нормально пообщаться, но нет. Видимо, мне захотелось скорее притянуть ноги. Твои наглости и хамство хватит на целую армию, процедил он, пожал плечами. Извините, не хотела вас оскорблять или обижать, пробормотала чуть виновато. Но вы, и правда, ведёте себя не совсем адекватно. Всё-таки я девушка, а вы мужчина. С виду-то к вообще благородный джентльмен. Ага, пока не откроют рот. Он в удивлении вздёрнул брови, потом подплыл ко мне, и вдруг вместо призрачного его тела обрело плотность. Вот он уже стоит на своих двоих, а не болтается в воздухе. А ноги-то у призрака мощные и длинные. А ещё он так близко подошёл ко мне, что моё лицо оказалось ровнёхонько напротив его паха. Сомнительное положение. Отодвинулась по кровати подальше от этого наглеца и с красным лицом посмотрела ему в глаза. Но неохотно всё равно окинула взглядом фигуру мужчины и отметила про себя мощные плечи, касая сажень, широкую грудную клетку, затянутую в шёлковую рубашку эпохи, даже не знаю какой Но и му идёт. А ещё его лицо. Когда мужчина не корчит рожи и не пыхтит как паровоз от ненависти ко мне, то без прекрас скажу, что он очень красив. Кожа смуглая, черты лица благородные, не побоюсь слова, породистые. Да, такое лицо никогда не забудешь. Лицо мужественное, черты выдают силу и волю его натуры. Чётко очерченные губы, Дураку ясно, что при жизни этот мужчина был неустрашимым. Его белые волосы больше не развивались, а просто струились по спине и могучим плечам. Хотя, какой там струились. Его шевелюре явно не хватает приличной расчёски, да и помыть их стоило бы, а то болтаются как замызганные сосульки. Ну, хоть какой-то изъян нашла. Хм, вы можете становиться э-э типа живым. — спросила почему-то песклявым голоском, отойдя от легкого шока при разглядывании. «Как раз этот вопрос и хотел задать тебе», — произнес он озадаченно, трогая себя так, словно впервые обрел тело. «Но я откуда знаю?» — выпалила, не раздумывая. «Это же вы, призрак, а не я!» Он с изумлением прошелся по комнате, с неким трепетом прикоснулся к разным предметам, Потом с диким блеском в глазах взял с прикроватного столика графин с водой и наполнил стакан. А потом посмотрел на меня как-то уж совсем странно, будто собирается покончить с собой, и махом осушил стакан с водой. Громко сглотнул и снова посмотрел на меня удивлённо, восторженным взглядом. Спустя мгновение он отставил стакан и выдул всю воду прямиком из графина. Осушив посуду, он икнул и выдохнул. «Это невозможно. Но все реально. О священные проклятые небеса! Я ощущаю воду внутри!» «Э-э-э-э!» — протянула непонимающе. Он посмотрел на меня и вернул себе привычную интонацию. «А теперь объясни, как ты это делаешь!» Развела руками и, глядя на него широко распахнутыми глазами, произнесла. «Понятия не имея, о чем вы говорите!» Если о том, что вы стали как человек живым, то не знаю, я ничего не делала. Вот глупая женщина, воскликнул он. Ты, ты как-то вернула мне плоть и хочешь сказать, что не знаешь, как это сделала? Мне удалось подавить ироническую улыбку. Увы, но я правда не знаю, проговорила невозмутимо. Он начал мерить спальню шагами, а шаги у него были совсем не крохотные. А ещё сапоги, которые сидели на нём как влитые, были начищены и скрипели словно они новые. Серебряные пряжки тускло поблёскивали в лучах мягкого света. Мужчина что-то бурчал себе под нос и изредка стучал пальцами по подбородку. Слова разобрать мне не удалось, и вообще мне надоело, что он тут ходит, бродит, как у себя дома, поэтому решила поговорить и попросить его оставить меня. Мне вообще-то баньке скоро будет пора. Ощутив прилив храбрости, я прочистила горло и сказала: Кстати, мы не познакомились ещё. Он остановился рядом и посмотрел на меня как на идиотку. Удержалась, чтобы не закатить глаза и протянула ему руку. Меня зовут Полина. Я знаю твоё имя. Невозмутимо улыбнулась. Как мило. А вас зовут, протянула я. Он раздраженно выдохнул, а потом воздел руки и потряс ими, как будто в отчаянии. «Ты ненормальная!» — со страдальческим выражением лица произнес призрак. «И сумасшедшего сведешь с ума!» «Ничего не понимаю». Он опустил руки и, игнорируя мою протянутую ладонь, процедил. «Саймон. Мое имя Саймон. А теперь подвинься». Я хочу проверить, смогу ли я заснуть как живой. Чего? Ну я два он улёкся, как тот же вырубился. Ну и дела. Полина. Первым делом долго возмущалась по поводу поведения этого индивида, звала его и просила проснуться. Но куда там, он заснул так, что кажется, ох, чёрт. Дон да не дышит же. Я на четвереньках подползла к Саймону и внимательно поглядела на его лицо и прислушалась. Тишина. Грудная клетка не вздымается, лицо выглядит так, словно в гроб собрался, ещё и руки сложил на груди. Прикоснулась ладошкой к его щеке очень легонько. Положила её на щёку не до призрака и чуть не взвыла. Отдёрнула ладонь и прижала её к груди, приглушённо воя. и шипя сквозь стиснутые зубы. При прикосновении с мужчиной мою руку обдало таким жутким холодом, словно я сунула её в жидкий азот. Боль волной прокатилась по всей руке, меня охватила дрожь. Рука до локтя побелела, и чувствительность пропала. Что происходит? А! После его все почувствовала, как комната закружилась перед глазами. Но вскоре боль начала отступать, И побледневшая кожа начала возвращать нормальный цвет, и руке вернулась чувствительность и подвижность. С бешеным сердцебиением я пронеслась по своим покоям, потом спохватилась и позвала Илмари. "Илмари!" взвизгнула с паникой в голосе. "Скорее, скорее, мой дорогой, где ты?" Стоящая на прикроватной тумбе лампа ожила. "Тут я", зевая проговорил замок. Что случилось? Он вылупил глаза на лежащего в моей кровати мужчину и выдал: "Так это же Сеймонит, дракон". "Дракон?" пискнула я и протёрла глаза рукой. "Какой ж он дракон, Эльмари? Или он что, может измениться?" "Ну, вообще-то да. Он же дракон. Но он ведь умер." Проговорил он задумчиво и смешно, перебрался на кровать и начал изучающе оглядывать Саймона. «Или Саймонита? Ну и ну!» Я его разбудить пыталась. Он не реагировал, дотронулась до него рукой и чуть руки не лишилась. Она у меня как будто отморозилась. И еще что странно, он сказал, что рядом со мной обретает плотность. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Понимаю только то, что у нас проблемы». Зачем ты позволила обрести ему плотность? Пузатая лампа повернулась ко мне и сурово посмотрела. Что значит зачем позволила? Меня как будто спрашивали. Он вообще явился тут как к себе домой и доставал меня и рычал, чтобы убралась из его башни. Илмыри шумом вздохнул и перебирая маленькими ножками подставками, прошёлся по телу Саймона, как ни в чём не бывало, даже по лицу потоптался. А тому хоть бы хны. «Лежит Аки-покойник. Бррр! И как мне после такого тут спать, а?» Он был привидением, Полина. «Ты как-то смогла вернуть ему плоть. Кстати, не скажешь, чего он тут разлегся?» — поворчал замок. «Сказал, что соскучился по жизни и решил вспомнить, что значит спать», — проговорил я. «Понятно». «Еще и в сапогах завалился гад». Пробубнил Илмери и пнул малюсенькой лапкой по начищенному сапогу и чуть не сверзился с кровати. Я его поймала и поставила обратно на тумбу. Ну и что делать будем? спросила у Замка. Может, всех позвать и предъявить доказательства того, что мне привидение не чудилось? Вот он собственной персоной дрыгнет у меня словно любовник. Если хочешь, чтобы остальные знали, то могу позвать, сказал Замок. Хочу, зови. сказала решительно. Илмари ещё раз посмотрел на мужчину и скорчил рожицу. Явился, не запылился, проговорил он ворчливо и и сейчас. Лампа осталась лампой.